Глава 58. Дама не с собачкой. Что нужно для чуда? Кожух овчара? Щепотка сегодня крупится вчера? И к прогрешне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. Иосиф Бродский, 1993. Теперь я писала и писала. Вчера в ее жизни случился замечательный Гурзуф. С утра она погрузилась на кораблик в Алуште, где жила, шли вдоль берега. и Из палубной трубы изредка красиво вырывались искры. Вода была цветом Мальдивского разлива, она опять любовалась милым ее сердцу Новым Маяком и Айвазовским. Посмотрела в медвежью морду, лежащему в воде Айудага, и благополучно высадилась на набережную Гурзуфа. Вначале ее потянуло налево, там, где парк, решила зайти, но сбил практически с ног аромат свежезаваренного кофе. Здесь не было популярного в последнее время в Москве корейского сбитого дальгона. Взяла простой бразильский и не пожалела. Посидела, посмотрела на нарядную, хоть и не в кринолинах, пляжную гурзувскую публику. Прислушалась к себе и пошла обратно, направо, к пристани вверх в старый город. Тут и там ей попадались очаровательные пешеходные улочки, усеянные магазинами и кафе, где туристы в соломенных шляпах демонстрировали ожоги разной степени тяжести. Не выполнив литературный долг и не посетив ни дачу Чехова, ни дачу Пушкина, за этот день успело многое. Случайно попала на вечернюю службу в церкви, купила в шляпной мастерской плетеное чудо «Под Шанель», Еще пару к десятку имеющихся пляжных сумок из соломки, не купила белоснежные кружевные летящие платья из Испании зря. Перегладила, кажется, все гурзовских кошек, хотя сама собачница. Чуть плутала вверх и вниз, вышла на очаровательную площадь мини-мини кусочек подзабытый всеми из-за ковида Европы. Словила свой фан или вайб, как сейчас сказали бы, вонзала зубы в спелую мякоть чуть перезрелого арбуза, запивая местным ледяным розе. Поняла, что нынешний петляющий, чуть узкий гурзув ей больше мил, чем прямолинейная, широкая алушта. Но мил именно по жить бы здесь она не хотела, пока ее сердце по-прежнему отдано ветреному алустону. К вечеру, нагруженная приятными впечатлениями и купленными нужными ненужностями, Уже в ночи отчалила от пристани, пообещав вернуться. Учтиво попрощалась и с Александром Сергеевичем, и с Антоном Павловичем, благополучно вернулась домой в свою алушту. Там ее ждало неожиданное счастье, сюрприз, подарок от француза, но это уже совсем другая, не крымская история. «Мой прекрасный крымский адью, такое французское прощальное прощай» всегда в мягкий бархатный сезон. По французским канонам 21 сентября начинается официальная осень. В этом году, похоже, и по крымским тоже, по московским вообще зима. Я перебирала своими длинными красивыми пальцами воспоминания, знания, когда-то полученные в институте Сомелье, как винные ягоды. Не так давно винную блок-сферу взорвало бензольными оттенками нового вина – Как взорвала, так и отпустила. Упоенные дерзостью и разгреченные голодом, они упивались друг другом. Разный баланс вина, как разный баланс их отношений, от горячо до очень горячо. Австралийский Савиньон был призван быть легким. Наш же российский обособлен и оставляет сам по себе гастрономическую карту. Рислинг – характерное, меловое, да, именно растертый мел, длинное вино, цитрусовые цветы, пыльца вечернего сада, иногда оттенки лайма, составляют его невесомое тело, как вина. Как Рислинг любит прохладу, так и он сходил с ума от ее прохладной, вечерней кожи под своим языком. Идеальное созревание ягод в ее губах, вине. Весь их отпуск был пьянящим. Как виноград устает за день от южного солнца, так и они насыщались за день соленым морем и друг другом. Она была как виноградная ягода на закате лета, очень спелая и пьяная. Как бочки могут добавить очень элегантный вкус вину, так интерьер создает настроение, хороший шеф, классное меню, а публика все остальное». Типичность, теруар, ах, как это все звучит, когда ты пробуешь вино на виноградниках. Вина бывают темные, маслянистые, бархатные, как его кори глаза, глаза Марио, в которых всегда плескалась страсть ко мне. Ванильность иногда утяжеляет вино, как и излишняя серьезность в отношениях. Самый лучший в мире шардоне, тот, который вы сейчас пьете или который ферментируется в старом дубе плюс дикие дрожжи.